Глава 9. Христос в русской истории. В настоящей главе мы очень кратко коснемся отражений Христа и его земного отца Иосифа, Исаака Камнина, Марса, Ареса, Гора, Георгия Победоносца в русской истории. Более подробное изложение смотри в наших книгах «Царь славян» Основanie Рима – начало Ордынской руси, Бог войны.